Часть 3. Куала-Лумпур. Тайна исповеди. Билеты и паспорт с визы я забирал в московском корпункте своей газеты. У секретарши были глаза обиженной медведицы. Люди, суки, так и не дали ей впасть в спячку. Вместе с вами полетит сейчас... Его зовут Лама... Лама гешечики не дал. Переводчик этого Геше звонил уже несколько раз. Сказал, что они заберут вас прямо в аэропорту. Просил не опаздывать. В аэропорту я сидел на корточках, прислонившись спиной к неудобной колонне. Высматривал в толпе кого-нибудь монголоидного в монашеском плаще. Регистрацию на рейсы уже объявили. Пассажиры, шевеля губами, читали бланки таможенных деклараций. Извините, вы не из газеты? Парень был высоким, тощим, слегка лосоватым. На плечо черная сумка с блестящими молниями. В Делсе, напротив моего дома в Петербурге, такие сумки стоят 350 долларов. Из газеты. А вы переводчик? Лама уже ждет, пойдемте. Ничего монголоидного в ламе не было. Пожилой иностранный блондин. Все еще посещающий тренажерный зал. Белые зубы, кислый запах автошейфа. Он пожал мне руку, спросил, говорю ли я по-английски и собыли у меня билеты. Очередь на паспортный контроль почти не двигалась. Молоденькая пограничница полистала мои документы. Глаза на меня она не поднимала. «Конечный пункт следования». «Куала-Лумпур, Малайзия». «Цель поездки». «Деловая». «Что значит «деловая»?» «Я журналист, аккредитован при мероприятии». «Счастливого пути». Пока Лама общался с таможенниками, я успел выкурить еще сигарету. Витрины «Дьюти-фри» настраивали купить что-нибудь дорогое и бесполезное. Переводчик поставил сумку рядом с моим рюкзаком, мы помолчали. Ты сидишь в салоне для курящих? Да. Извини, я не расслышал. Попаускас: Это... это имя? Фамилия. Я из Литвы, хотя сам русский. Просто у меня такая фамилия. а, -а. Пассажиров рейса номер 3744 москва франкфурт куала лумпур пригласили пройти на борт самолета. Пузатые бюргеры побрели по бесконечным шереметьевским коридорам. Люфтганцевские стюардессы улыбались и пальчиками показывали дорогу. В курящем отсеке над креслами торчало всего несколько голов. «Вы можете занимать любое свободное место». «Данкишон». Протискиваясь в узком проходе, Папауско сбился с сумкой о спинке кресел. Я убрал рюкзак на полку, и он клюхнулся рядом. «А где лама?» «В бизнес-классе, это высший этажом». «С какого языка ты ему переводишь?» «Я перевожу ему на датский язык». «Он датчанин?» А почему лама? Он долго жил в Тибете, там принял сан. Имя у него странное. Это не имя, это титул. Гишечики не дал. Означает океан держатель учения. Он постоянно ездит по миру и проповедует. У него есть ученики в 15 странах. Ты считаешь, что дачанин не может быть ламой? Может, просто странно. Он очень продвинутый. Принял посвящение у самого 16-го Кармапы. Охуеть, можно. Ты знаешь, что такое кармапа? Нет, но ну звучит ничего. Надпись «Ноусмокинг» «No погасла. Мы синхронно перекатились на ягодицах и вытащили из джинсов сигареты. В проходах ходили симпатичные стюарды. У них были отутюженные рубашки и черные сесовские галстуки. Вы что-то хотели, сэр? Будьте добры, таблетку от головной боли и пару пива. Excuse me, сэр. Вы в курсе, что миксовать таблетки и алкоголь опасно для здоровья? Один аспирин, два пива. «Пожалуйста!» «Мне тоже одно пиво. Светлое. У тебя болит голова?» «Немного». В иллюминаторе луна располагалась почему-то ниже уровня моего кресла. Я отхлебнул пиво, откинулся закрыл глаза. Почувствовал, как дрожат пальцы. Когда сегодня утром я прибыл на Ленинградский вокзал, табло над платформой показывало 5.32 и минус 17. И то, и другое было мерзко. В вагоне было холодно, спал я, не раздеваясь. На окнах наросли корки непрозрачного льда. Полкой выше меня некрасивая девушка тайком от проводника провозила безбилетного бойфренда. Иногда я просыпался и слушал, как они шепчутся. Подушка без наволочки пахла средствами от насекомых. Московский воздух был черным, острым, прозрачным. На крыльях голубей светился иней. В ларьках продавщицы кутались в негнущиеся турецкие куртки. Я долго пил кофе с молоком в привокзальном буфете. В кресле напротив дремал косматый цыган. За 18 часов пребывания в Москве я успел купить блок сигарет, выпить пиво, поменять остатки рублей, забрать документы, выпить еще пиво и несколько раз заблудиться в метро. Даже в толстой, смехом кожаной куртке было холодно. В глазах все скакало. Побаливали ноги. С разговорами попаускас не лез, но заснуть я так и не смог. Во Франкфурте Боинг сел, когда в Москве было уже два ночи. Пассажиры сгребли ручную кладь и потянулись к выходу. Аэропортовские туннели напоминали что-то из начальных уровней Дум. В метре от меня цокла стайка католических монашек в Серм. У немца-пограничника был сизый мундир, сизые прожилки на скулах и Сизифова мука в глазах. Он о чем-то меня спросил. Я не говорю по-немецки. Он спрашивает, собираешься ли ты получать транзитную визу. Нет. Straight through the door. Then to left. Your flying block is Чем ближе к своему фланг блоку мы подходили, тем меньше европейских лиц оставалось вокруг. В зале ожидания было душно. Привешенные под потолок телевизора транслировали соревнования по борьбе с умо. Попауско свертел головой и выискивая ламу. Потом плюнул и сел рядом. Это весь твой багаж? Один рюкзак? Рядом сидела смешанная пара. Немецкий мужчина в рыжих усах и маленькая азиатская женщина с маленьким азиатским ребенком на руках. Немец несколько раз вставал и ходил к регистрационной стойке ругаться. Насколько я понимал, ему не хватило места в салоне для курящих. Мне тоже не хватило. Когда пассажиров запустили в самолет, оказалось, что мое кресло расположено в носовой части, у самой кабины пилотов. Попа сидел через проход. Было тесно. Противными голосами орали дети. Сосед справа был толстый, жаркий, неудобный. Я снял куртку, стащил свитер и убрал его в рюкзак. Потом мы взлетели. Последний раз я ел больше суток назад, но есть не хотелось, и я сказал стюардессе, чтобы она принесла пиво. Перегнулся к папаускосу. Слушай, а ты сам тоже, в смысле, буддист? — Типа того. — И как? — Что как? — Это самое, ну... Сложно стать буддистом? — Ты хочешь стать буддистом? — Не знаю. — Наверное. — Это сложно? Ты медитируешь? Чего? Зачем тебе становиться буддистом? А тебе зачем? Нужно же мне кем-то становиться. На самом деле стать буддистом несложно. А твой этот дочанин он может, не знаю, как называется, он может покрестить меня в буддисты. Ну, Ты понимаешь. Человек, который хочет стать буддистом, уже является буддистом. Главное понимать, что это такое. И что это такое? Он встал, вытащил с полки свою дорогую сумку, порылся внутри и протянул мне брошюрку. «Почитай, здесь все написано». На обложке значилось «Путь к окончательному освобождению». Я отхлебнул пивка, открыл брошюрку и начал читать. Когда проснулся, в иллюминатор било солнце. проходе над головой, висел монитор. На экране был изображен синий бенгальский залив, надкушенный острым полуостровом Индостан. Полуостров казался немного корейсным Наш самолётик по диагонали полз в правый нижний угол. Попауска свыснул нос из-под колючего люфтганцевского одеяла, зевнул, сморщил лицо, повернул голову в мою сторону. Где мы? Хуй знает, где-то. Времени сколько? Тебе по Москве? В смысле, скоро посадка? Спросил у стюардессы. Он потер глаза и опять зарылся в одеяло. Стюардессы двигались вдоль кресел и раздавали подносы с завтраками. Пахло кофе яблочными пирожками. «Завтрак, сэр?» «Нет, пиво». «Пиво, сэр?» «Да, пиво». «Безалкогольное?» «Алкогольное. Похолоднее. Три бутылки». «Три, сэр?» «О, господи, да! Три бутылки пива! Завтрак не нужен!» Стюардесса скривилась и поплыла дальше. У нее была круглая, затянутая в с задница. Я перегнулся через проход. Нас в этом лумпуре кто-нибудь встретит? Без понятия. У меня с собой меньше двухсот долларов. Не парься, если что, переночу ему друзей Ламы. У него друзья по всему свету. Даже в Малайзии? Я с ним несколько раз уже бывал на таких тусовках. Куда не приедет, везде друзья. Блять, это чучело когда-нибудь принесет мне пиво. Пол под ногами слегка покачивался. Я доковылял до кухни и сказал, что устал ждать. Пожалуйста, вот ваше пиво, извините. Я просил три бутылки. Почему три? Потому что. Я с со стола бутылки и вернулся в кресло. Хочешь Ханикина? Нет. Смотри, холодное. С самого утра? Жаркий сосед справа доживал с завтрака и с умным видом листал газету на языке урду. Я надел наушники и поискал что-нибудь веселенькое. Попалско сходил побриться. Вернувшись, сказал, что в туалете висит три сорта туалетной бумаги. У себя в газете ты пишешь о религии? Какое там? А почему на конгресс послали именно тебя? Поездку оплачивает какой-то фонд. Редактор хотел поехать сам, но не смог. Здорово, что они проводят конгресс в таком месте. Позагораем, покупаемся. Малайзия – это буддийская страна? Мусульманская. Значит, с алкоголем там проблемы. Это плохо? Да нет, наоборот, это хорошо. Здорово оказаться в стране, где достать алкоголь – проблема. Я допил последнее пиво. А буддистам можно пить алкоголь? По-разному есть такие тантрические школы. Твой лама пьет? Мало. Три пива за вечер. И то не каждую неделю. Понимаешь, у буддистов это личное дело каждого. Никакого насилия. Было бы еще пиво – выпил бы за буддизм. Потом я все-таки взял себе еще бутылку Ханекина. Потом мы начали снижаться. В Москве было два дня, а снаружи уже темнело. Стюардессы раздавали бланки таможенных деклараций. Жирными черными буквами там было написано, что завоз в республику наркосодержащих веществ полагается смертная казнь. Самолет мелко вибрировал. Когда стали видны огни аэропорта, свет в салоне погасили. Пассажиры прилипли к иллюминаторам. После того, как шасси коснулись земли, все долго хлопали в ладоши и улюлюкали. Дамн унд Херн!» Наш самолет произвел посадку в международном аэропорту Субанк. Температура за бортом 105 по Фаренгейту. Компания Люфтханса благодарит вас за... 105 это много? Как сказать, больше, чем 104. Пошли. А Лама? Сказал, чтобы мы ждали его за таможенным контролем. К двери Боинга подогнали ребристую трубу, сквозь которую все прошагали прямо внутрь аэропорта. Третий международный аэропорт за сутки. В этом на стене напротив входа висел плакат «Ваша безопасность гарантирована правительством Малайской республики». Вдоль стен мигали и позвякивали игровые автоматы. В пластиковых креслицах сидели женщины в желтых саре и с точками на лбу. За громадными окнами лежала взлетная полоса. В самолетных силуэтах было что-то фридийское, На фюзеляжах желтели эмблемы незнакомых авиакомпаний. После 20 часов лет у меня слегка покачивало, хотя, может быть, это было пиво. К мундиру офицера паспортного контроля были пришиты красивые серебряные пуговицы. Цель визита. Я кредитован на конгрессе... Э, на религиозном конгрессе. О, oh, IYC. Welcome to Malaysia, sir. Папауска ждал меня за турникетом. Что такое IYC? Так называется наш конгресс, ты не знал? International Youth Congress. У женщин-пограничниц были злые, как у французских бульдогов в лице. Я прошел сквозь арку металлоискатель, в ней что-то зазвенело. Женщины бросились на меня, оттащили в сторону и принялись прощупывать швы на одежде. Одна треснула мне по ногам резиновой дубинкой. На таможенном контроле меня спросили, не ввожу ли я в страну мясо. Я удивился и сказал, что нет. Мы спустились по коротенькому эскалатору. Вон они. Перед эскалатором стояло человек 20 малайцев в одинаковых белых рубашках на выпуск. Над ними торчал плакатик «I.Y.C. Делегейтс». Мы подошли поближе. Папауска сказал, что делегейтс — это мы. Малайцы были маленькие и серолицы. Я несколько раз пожал руки и ответил, что прилетел из России. Шире всех улыбалась девушка с мелкими черными зубами. «Меня зовут Денти, а тебя? Ты делегат? Давай я подержу твою сумку». Лама показался не скоро. Он лодочкой сложил руки перед грудью и поклонился. Среди он напоминал побрившегося Санта-Клауса. Пошли. Они говорят, что нужно подождать, хотят посмотреть, не прилетел ли кто-нибудь еще. Я буду снаружи. Протиснуться сквозь потную толпу было сложно. Двери аэропорта открывались автоматически. Черт бы побрал этого Фаренгейта. В здании работал кондиционер, а снаружи, разумеется, нет. Вы когда-нибудь, будучи одетым в кожаную куртку, ныряли в чашку свежезаваренного бульона? В обе стороны от ярко освещенного здания уходила эстакада. На асфальте было что-то написано. Машины и велорикши подплывали к надписи как-то неправильно. Только через минуту я понял, что это левостороннее движение. В автобусе я все-таки стянул куртку. Мою футболку только что выстирали, но забыли отжать. Помимо нас, встречающие выловили в аэропорту нескольких сумрачных латиноамериканских типов. Последними в салон вошли двое молоденьких солдат с винтовками. У них была форма салатного цвета и сапоги с галошами. «Ты не спрашивал, куда нас везут?» Какой-то конгресс-центр. Мы будем там жить? Да, говорят, это самый комфортабельный отель во всем Лумпуре. Снаружи было как-то слишком черно, проплывали пыльные пальмы, подсвеченные гирляндами, как новогодние елки. Потом мы въехали в город. Небоскребы были желтыми, а минареты бесконечных мечетей ядовиты зелеными. Когда автобус тормозил светофоров, я разглядывал крошечных пешеходиков. Водитель посигналил, и нам открыли металлические ворота. Автобус долго ехал по узким аллейкам. Невидимые деревья ветками цеплялись за стекла, сквозь листву мелькали окна. Я вылез наружу. Воздух пах пряностями и бензином. Даже на улице он казался немного прокуренным. Хотя, может быть, так и пахнут тропики. Перед входом в корпус стояло несколько девушек с бейджами «Став». «Сюда, пожалуйста, пожалуйста, потише, сэр. Делегаты уже спят». Мы все прошли в большой освещенный зал. Вдоль стен полукругом стояли столы. За каждым улыбалось малайское лицо. Проходя... От стола к столу я заполнил множество анкет. Мне кивали головами и говорили «велком». За последним столиком сидела девушка с жирной родинкой возле носа. На взгляд ей было что-то между 12 и 45. Не исключено, что она была сестрой-близнецом девушек из предыдущих столов. «Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами внутреннего распорядка, сэр». Лист, закатанный в пластик бумаги на трех языках, извещал, что поскольку Конгресс религиозная молодежь на пороге третьего тысячелетия, является общественно значимым мероприятием и патронируется правительством Малайской республики, то делегатов настоятельно просят соблюдать следующие правила. Не курить в номерах, соблюдать тишину после 22:30, 30 не подниматься на этаж, где размещаются делегаты противоположного пола, и все в таком роде. Вы принимаете эти требования, сэр? Полностью. Распишитесь, пожалуйста, вот здесь, сэр. Спасибо. Это жесткие правила, но они необходимы. Я буду счастлив хоть две недели пожить такой замечательной жизнью. Вот ваш гигиенический набор. Have a good time, sir. В пакете лежали зубная щетка, мыло, футболка с эмблемой Конгресса и несколько флаконов со средствами от насекомых. Малаец в белой рубашке и пляжных тапочках выдал мне ключ от номера и пошел проводить. Пожалуйста, потише, сэр, все уже спят. У меня в стране сейчас еще даже не вечер. Все равно, пожалуйста, потише. Лестница была широкая, с дубовыми перилами. Дизайн кемпуса напоминал поликлинику в новостройках. Звук шагов метался в пустых коридорах. Я отпер тяжелую дверь и зажег свет. Крашенные стены, письменный стол, две кровати. На одной кто-то с головой крышей спал. Из-под просто не торчала мясистая, довольно грязная нога. Я сказал «excuse me» и выключил свет. Ощупью, добравшись до кровати, я бросил на нее свой рюкзак. В нем лежали шотки плавки, шорты и два левайса с пуговицами на ширинке. Практически весь мой гардероб. Помимо того, что лежал в рюкзаке, к своим почти 30 я успел обзавестись разве что разводом. Нетрудно почитать, когда мне стукнет 60, левайсов у меня будет 4, а развода 2.